— Это и есть напутственное слово? — спросил Дунгер. — Таков твой последний ритуал? — Я оказал ему милосердие, — ответил Эндрин, выпуская дубину из рук. Отойдя подальше от мертвых, они сделали привал. Уже близилась ночь, со стороны болота доносились далекие причитания, порывистый ветер раздувал костер и уносил искры далеко к болоту. — Болото! — Страшное место, — думал Дункан, сидя у костра, — страшное в своей протяженности, уединенности и дикости. Это не озеро, но и не суша. Место многих медленных потоков, разделенных болотной тиной и камышами, с пятнами окон и завняка. Попади в него, и не выберешься. Конрад, сидевший по другую сторону костра, сказал. — Удачно вышло, милорд. Мы не только спасли наши шкуры, но и вернули все наше имущество — меч, амулет и прочее. — Мне очень жаль старого Седрика, — сказал Дункан. — Надо было похоронить его, — добавил Эндрю. — Он не то что другие, он много сделал для нас. — Большой услуги мы ему все равно не оказали бы, — заметил Конрад. — Какую могилу не руй. Через день-два волки до него доберутся. — И нельзя было задерживаться, — продолжал Дункан. — У нас оставалось всего два часа до темноты, а мне хотелось успеть подняться на дорогу. И тут появился дух. — Явился, наконец, — раздраженно сказал Эндрю. — Где ты шлялся все это время? Мы попали в такую переделку. — Я знаю я вернулся ночью и видел все а не показывался я потому что нетерален и помочь вам не мог а немедленно полетел искать Снупи или кого нибудь из его народа чтобы позвать их на помощь но так никого и не нашел ох уж этот снопи ничего он не стоит и такой же безответственный как и ты верить ему нельзя и не стоило труда искать его. — Он помог нам однажды, — вступился Дункан, — с Иисусом на холмах. Он предупредил нас, чтобы мы ушли оттуда, и показал дорогу. — Ну, иной раз он может чуть-чуть и помочь, — согласился отшельник, — когда захочет. Но надеяться на него нельзя. Положись на него, свернешь шею, в нем глубоко заложено азарство — Счастлив сообщить, что здесь сейчас опасности нет, однако за теми холмами все еще могут быть безволосые. — Они были здесь утром, — сказал Конрад, — и напали на Ривера. — Знаю, но они не задерживались. — Ривер и его люди, видимо, прятались в расщелине, — предположил Дункан. — Вот почему их никто не видел. — Ты уверен? что без волоса и не прячутся там. — Уверен, я как раз оттуда. Мне пришла в голову та же самая мысль. И я пролетел по всей длине щели. Дух вздрогнул. — Страшное место! — За ней, по словам Снупи, должен стоять замок, — сказал Дункан. — Когда-то был замок, а теперь развалины, больше ничего. Груда камней, похожих на могилы, Стоят деревья, обросшие мхом. Мэг, скорчившись на своем месте у костра, Что-то бормотала про себя. Она подобрала несколько камушков И как бы играла с ними. — Ты бросаешь руны, — С отвращением в голосе сказал Эндрю. — Что они тебе говорят? Что ты по ним видишь? — Новую беду. Большие неприятности. — У всех свои неприятности, бабушка, — заметил Дункан. Такова уж человеческая доля. — Не все имеют долю в неприятностях, — возразила Мэг. Беды, они поровну не делятся. У одних только дорога до беды, а у других ничего нет. — Ты не можешь сказать, какого рода это новая беда? — спросил Конрад. — Чтобы мы были готовы достойно встретить ее. — Руны этого не говорят. Только то, что беда лежит на дороге впереди. — Все это обман, жульничество, — возмутился Эндрю. — У тебя же не руны, а просто камешки. — Нехорошо так говорить, — сказал отшельнику Дункан. — Надо думать, женщина знает свое ремесло. — Хорошие слова, — одобрила Мэг. — Хорошие Я благодарю вас, сэр. Тот, кто знает это искусство, Может взять любой камень, И он хорошо ему послужит. Секрет вовсе не в камне, А в том, кто кидает.